Второе. Все было прекрасно, хотя он и не любил работать с землей первой. И дело было совсем не в том, что там слишком развитая спецслужба, просто что-то не нравилось ему в прародине человечества. И тем не менее, все было прекрасно. Он благополучно сдал груз и возвращался в гостиницу Космопорта с приятностью, ощущая, что кредитка в его нагрудном кармане потяжелела на 45 тысяч. Это был хороший, очень хороший рейс. Но еще только вставляя магнитный ключ в дверь своего номера, он понял, что что-то не так. Его уже не раз и не два спасало это чувство опасности, тот род высокоразвитой интуиции, что свойственен многим людям с высоким IEP-индексом. «Что?» — спросил он сам себя, замерев перед дверью, и сразу почувствовал. «Нет прямой опасности для жизни». Но есть что-то тягучее, неопределенное, засасывающее, подобно болоту в старом мультике про зайчика, который он видел в детстве. Андрей рывком распахнул дверь, одновременно выхватил из кармана свою фирменную зажигалку и отработанным движением перевел рычажок мощности на максимум. В номере горел свет, а у низкого зеркального столика в центре гостиной сидел, держа перед собой дымящуюся сигару, пожилой мужчина, спокойный, подтянутый, с коротко остриженными седоватыми волосами и мягкими чертами лица уверенного в себе человека. «Добрый вечер, Андрей», — мужчина улыбнулся. «Входите и постарайтесь случайно меня не убить». Андрей растерялся, это было жутковато. Он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Меня зовут Иван Степанович Рогов. Я полковник службы безопасности этого мира». «Попался», — мелькнуло в голове у Андрея, но уже через мгновение он понял, что дело совсем в другом. На ощупь, а его парапсихика с детства была настроена больше на осязательные, чем на зрительные или иные ассоциации, ситуация была мягкой и податливой, а не острой и режущей, как было бы, если бы его просто поймали на контрабанде. «Ну вот, Андрей, вы уже и сами поняли, что я не собираюсь прямо сейчас арестовать вас за незаконный увоз 20-килограммовой коллекции галлюциногенов с Двиморнеда». Андрей внутренне вздрогнул, по-прежнему не в состоянии сказать что-нибудь. Это действительно был именно тот груз, который он только что сдал на руки заказчику. «Садитесь, садитесь, Андрей. У нас с вами будет долгий разговор». и нет смысла вести его стоя, тем более, что я уже все равно сижу». Не убирая зажигалку, Андрей подошел к столу и опустился в кресло напротив незваного гостя. «Что вам нужно?» — наконец проговорил он. «Не очень много, но разговор все равно будет долгим, потому что прежде чем вы согласитесь, мне придется объяснить вам всю ситуацию». «Вы так уверены, что я соглашусь?» «Конечно, иначе бы я сюда не пришел». Ну, Андрей пожал плечами. «Давайте, объясняйте, только учтите, что у меня IEP-индекс 278 единиц, и вы должны быть настоящим сказочным магом, чтобы использовать против меня гипноз, НЛП или еще что-нибудь в этом духе». «Этого не потребуется, Андрей. Я смогу убедить вас простым перечислением фактов, хотя мой IEP на 2 единицы больше вашего». я вполне, может, статься, могу воздействовать на вашу психику напрямую. Но это, к сожалению, недопустимо в рамках миссии, которую нам с вами нужно выполнить. Я не понимаю, о чем вы говорите. Сейчас поймете, начнем с главного. Откровение первое. Не бойтесь, все системы слежения в этом номере заблокированы. Ну, хорошо... «Итак, вы, Андрей Трубецкой, IEP-индекс 278 единиц, потомок древнего рода высших менеджеров корпорации РАК». Вероятно, Андрей вздрогнул сильнее, чем следовало. «Что вы, Андрей?» – полковник явно удивился. «Происхождение от высших менеджеров древних корпораций сейчас не является преступлением, по крайней мере, на земле первой. Я сам по материнской линии связан с родом президентов корпорации в импелком, иначе откуда был у меня такой IEP-индекс?» «Для империи важно, кем человек является сам по себе, а не то, кем были его предки. Впрочем, это почти не имеет отношения к нашему делу. Почти!» «Что вы имеете в виду?» Андрею было откровенно не по себе. «Я сказал почти, потому что вопрос о вашем происхождении прямо связан с вашим кораблем, который стоит сейчас в паре километров отсюда на летном поле. А чем вам так интересен мой корабль?» Это обычный катер, единственное его отличие от прочих состоит в том, что его червячный привод для входа в гиперканал немножко мощнее среднего. Немножко? Немножко. Да вы сами на него посмотрите, ему же почти сто лет. Вот именно. Ему почти сто лет, и это джампер д99, одна из последних разработок корпорации «Рак», опробованная перед самой войной корпорацией и так и не запущенная в серию, Сейчас даже у СБ нет кораблей, способных догнать этот катер в открытом пространстве. Вы прекрасно знаете, Андрей, что технологии, воплощенные в этом корабле, находятся за технологической чертой, определенной Советом Безопасности Империи еще полсотни лет назад. То, что вы используете этот корабль, да даже то, что вы просто владеете им, является достаточным основанием, чтобы отправить вас, скажем, на каторгу «Пять». «Лет эдак на десять. И не только вас, но и вашего дядю с земли девять, который подарил вам это чудо техники, и вашего престарелого деда, который владел им и пользовался еще до вашего дяди. Вы хотите отправить меня на каторгу? Нет, конечно, иначе я просто передал бы материалы по вашему делу в руки полиции. Тогда что? Что вам нужно?» Андрей, я еще не закончил ту часть нашей беседы, что связано с откровениями. Откровение второе. Вы, Андрей Трубецкой, помимо того, что обладаете почти предельно высоким IEP-индексом и владеете запрещенной техникой уже семь лет, занимаетесь контрабандой, пользуясь тем, что ваш корабль, незаконно утаенный вашими предками от конфискации во время примирения, почти неуловим для спецслужб любого мира. На вашем счету... Партия кокаина с земли первой на землю 9 15 лет каторги. Партия драгоценных камней с каторги 11 на седой, 10 лет каторги. Партия хватит, прервал его Андрей. Огласите сумму, пожалуйста. Двести с лишним лет на рудниках каторги 5 Что вы хотите? Очень мало, если говорить о том, что от вас потребуется. Полковник Рогов, говоривший прежде с легкой дружелюбной усмешкой, неожиданно посерьезнел. и очень много если говорить о том, что вы можете дать службе безопасности Земли Первой и Совету Безопасности Империи. Не слишком ли большая ответственность для одного мелкого контрабандиста? Нет, Андрей. Конечно, вероятность того, что именно вы наступите на хвост той информации, которую мы ищем, чрезвычайно мала, но у Империи тысячи агентов, и предсказать, кто из них нащупает истину, вы пытаетесь меня завербовать, полковник. Нет, Андрей, не пытаюсь». «Я вас вербую, и у вас нет выхода». Андрей невесело усмехнулся. «Но, может быть, вы хотя бы расскажете мне, о чем идет речь?» «Охотно? Я ведь не боюсь утечки информации. Отсюда вы выйдете либо нашим агентом, либо пожизненным каторжникам «Итак...» Полковник помолчал, устремив взгляд в окно, за которым на фоне многоцветного вечернего неба Земли Первой появлялись первые звезды. Потом вдруг резко повернулся, заговорил серьезно и жестко. «Андрей, это не шутки. Мы ценим опыт контрабандистов и не трогаем вас попосту. Конкретно на вас досье существует уже несколько лет. Это значит, что мы могли бы упрятать вас на каторгу пять уже через год после того, как вы взялись за это ремесло. Конкретнее, Иван Степанович». «Конкретнее, Андрей». Более 20 лет тому назад наши семантологи на основе анализа рассеянной информации обнаружили потенциальный источник угрозы в одном из секторов галактики. Мы не знали, что это 20 лет тому назад, не знаем этого и сейчас. Дважды мы направляли туда хорошо оснащенные разведывательные корпуса, и каждый раз семантически определяемый уровень угрозы падал практически до нуля, когда в секторе находились наши войска, но снова возрастал до критических значений, как только эскадра покинетов. кидала сектор. Именно поэтому наши аналитики окрестили неизвестный объект гнездом Феникса. Феникс, в представлении древних, это мифологическая птица. Я знаю, кто такой Феникс, Иван Степанович. Отлично. Вам не требуется знать всего для выполнения данного задания, но общую информацию вы должны иметь. Поэтому... Я еще ни на что не соглашался. Согласитесь. Поэтому... «Вот вам краткое резюме проблемы. Читайте, потом я отберу у вас этот документ». И он протянул Андрею несколько скрепленных листов бумаги. «Я не гарантирую вам, что, прочитав это, приму ваше предложение», – предупредил Андрей. «Читайте». «Хорошо», – Андрей взял бумаги из рук полковника. «Служба безопасности Земли 1. Департамент контрразведки. Информационная справка». На запрос из СБ отдел 71 дробью 875 БИС. Дата запроса 31 мая 2203 года. Тема «Гнездо Феникса». Заданная актуальность АА. Только для офицеров СБ и правительства. Андрей отложил бумаги. «А что такое заданная актуальность?» э -э Полковник пожал плечами. но вы сами знаете, Андрей, что информация как таковая...» Информация, как простой набор фактов, ничего не стоит в нашем мире, ибо общедоступна. Любой человек маломальски знакомый с работой в информационных сетях, затратив то или иное время, вытащит на поверхность любую информацию, которая ему нужна. Другое дело интерпретация этой информации. Вот вам пример. Чистый факт. Волк съел зайчика. Вы можете сказать, благородный волк пожертвовал собственным просветлением, дабы освободить бедного зайчика от уз бренного существования. Если вы будете достаточно красноречивы, вам поверят. Ведь вы не искажаете факта как такового. Но актуальность такого утверждения – ноль, потому что оно на сто процентов не соответствует тому, что было на самом деле». Актуальность, равную единице, имела бы утверждение «Волк съел зайчика для утоления голода и смог сделать это, потому что был сильнее». «Весело», — протянул Андрей, — «здесь обозначена актуальность АА». «Это сколько?» 96 процентов», — не задумываясь, ответил Иван Степанович. «Волк съел зайчика, потому что такова его природа хищника, но в душе у него могла тлеть любовь к поедаемому животному». Интересно. А выше? Существует уровень выше? Да. ААА. 99%. Волк, как ему и положено, пожрал зайца, но еще не совсем потерян для общества? Примерно так. Не спрашивайте меня, Андрей, существует ли еще более высокий уровень актуальности? Существует. Это актуальность информации, которой владеет император. Но это не нашего с вами ума отдела читайте дальше. Андрей пожал плечами и, взяв бумаги в руки, начал читать их сначала. Служба безопасности Земли 1, Департамент контрразведки. Информационная справка. На запрос из СБ, отдел 71, дробь Ю, 875 БИС.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 Впервые проблема, ставшая поводом для разработки темы «Гнезда Феникса», была определена специалистами аналитического отдела Департамента контрразведки СБ Земли-1 в 2181 году. Независимо друг от друга, разными группами аналитического отдела был зафиксирован всплеск интенсивности рассеянных маловероятных событий в одном и том же районе галактического сектора Е5G. Справка. Данный сектор официально контролируется мирами Земля-18, Седой, эдем рацитель Сумерки. Амплитуда всплеска не превышала установленного критического уровня, поэтому особое положение не было введено в действие, но район был взят на постоянный контроль СБ Земли-1. Ситуация обострилась в 2182 году. когда в данном районе независимо друг от друга бесследно исчезли восемь человек, из которых пятеро пропали с поверхности планет Сумерки и Седой и еще трое одновременно с борта пассажирского лайнера, следовавшего курсом Земля-9-Седой. В 2184 году в том же районе бесследно пропал имперский эсминец с грузом особой значимости, на настоящий момент не найден, после чего в секторе временно было объявлено особое положение, а в данный район введены имперские войска и спецподразделения СБ Земли-1. Глубокий мониторинг района всеми доступными СБ средствами не дал никаких результатов. К началу 2185 года уровень интенсивности рассеянных маловероятных событий упал ниже среднего стохастического. В 2186 году особое положение в секторе было отменено, но район описанных происшествий остался под особым наблюдением СБ. В течение пяти лет все параметры района незначительно колебались вокруг среднего по галактике уровня – Однако осенью, 2191 года, интенсивность рассеянных маловероятных событий в данном районе меньше чем за месяц поднялась до уровня в 17 раз превосходящего критический. Район был немедленно окружен боевыми частями близлежащих миров. К тому моменту, как к ним присоединились имперские боевые и разведывательные корабли, а также эскадра контрразведки Земли-1, бесследно исчез линейный корабль «Эдема-2», на настоящий момент не найден. Далее, события развивались по сценарию, идентичному сценарию предыдущего всплеска. В секторе было введено особое положение, но глубокий мониторинг не дал никаких результатов. Меньше чем за полгода интенсивность рассеянных маловероятных событий в районе упала до среднего уровня, после чего особое положение было отменено. Третий всплеск активности неизвестной природы в данном районе пришелся на самое начало... 23 века. В отличие от первых двух, он имеет меньшую интенсивность, не дающую повода вводить особое положение, но существенно большую продолжительность. Начавшись в 2201 году, он продолжается по настоящий момент. Результаты глубокого мониторинга силами СБ империи 0. Результаты глубокого мониторинга силами СБ земли 1 0. Положительная информация от СБ Миров, контролирующих данный сектор Галактики, отсутствует. Текущая ситуация. После начала третьего всплеска активности данная проблема рассматривается как катастрофическая СБ Земли 1 и Эдема 2, как экстраординарная СБ Империи. как особая СБ Земли-18, Рацителя, Сумерек и других миров данного сектора галактики. Единая программа действий на уровне Имперского Совета Безопасности отсутствует. Версии СБ Земли-1. Аналитическим отделом Департамента контрразведки СБ Земли-1 было обработано около 850 более или менее реальных версий происходящего в галактическом секторе Е5-G, В условиях предельной нехватки информации полученные результаты анализа имеют крайне приблизительный характер, однако они позволяют выделить наиболее вероятные варианты происходящего, которые и будут перечислены ниже. Вариант А. Вторжение чужих, вероятность 74%, миссия неопределима. Вариант Б. Действие СБ одного из миров сектора Е5G – овладевшего высокими технологиями древних корпораций галактики, вероятность 15%, миссия «Захват власти в империи». Вариант В. Действие неизвестного СБ земли первой банд формирования подкупившего значительное число чиновников в службах и спецслужбах империи, вероятность 0,9%, миссия «Личное обогащение». Суммарная вероятность катастрофической угрозы для человечества – 96%. Андрею стало не по себе. «Девяносто шесть процентов?» – переспросил он. «Да», – сказал Рогов, 96 – «девяносто шесть процентов вероятности того, что феномен, названный нами гнездом Феникса, приведет, если все будет развиваться, как развивается, к гибели или к катастрофическому изменению империи людей. Впечатляет?» Но даже наиболее вероятный вариант ваши аналитики определили с вероятностью 74%, и то не факт, что он приведет к кошмару, тогда откуда возникли эти 96% вероятности катастрофы? А вы просуммируете все вероятности, пусть и очень маленькие, всех тех независимых 8,5 сотен вариантов, которые представляются возможными. Не одно, так другое. «И что вы хотите от меня?» — спросил Андрей после минутного молчания. «Почти ничего», — полковник улыбнулся. «Вы берете контрабандный груз здесь, на Земле Первой, доставляете его на ряд планет, которые вам будут указаны. Получаете за это обычную таксу контрабандиста. Но все пункты вашего назначения находятся в секторе Е5G. болтаясь там Вы просто записываете все, что слышите, байки, слухи, истории. В каждом из указанных вам пунктов вы сдаете собранную информацию вместе с предназначенным этому миру товаром. А принимать вас всякий раз будет человек СБ. Все. И что это должны быть за миры? Те, которых вы только что прочитали. Земля, 18, сумерки, Эдем, 2. Нет. Вероятно, Андрей перебил полковника немного грубее, чем следовало бы. «Я не полезу в Эдем!» «Да вы знаете мой IEP-индекс и прекрасно знаете, что в этом раю дебилов не через пять минут после посадки вскроют черепушку нейтринным пучком!» Полковник рассмеялся. «Ну, ну, зачем же так? Вы сами знаете, что на Эдеме два люди с высоким IEP-индексом просто не имеют права работать, если не пройдут нейтринные лоботомии для снижения интеллекта до среднего уровня». и блокирование парапсихики. Это их право, они просто исправляют таким образом несправедливость, с которой природа наделяет людей способностями. Мне плевать на справедливость этого Эдема. Я хочу сохранить свою голову такой, какая есть. Андрей, ну что вы, вам же не нужно искать на Эдеме работу. А значит, никого в том мире не будет волновать ваш IEP-индекс. Кроме того, мы сделаем вам новые документы, где IEP будет... не ваши 278 единиц, а, скажем, единиц 170. Прикидываться идиотом не идиотом, а средним человеком и того хлеще. Полковник промолчал, выжидательно и с едва заметной улыбкой глядя на Андрея. "Я слышал, что на Эдеме введено обязательное АИП-тестирование во всех космопортах", пробормотал Андрей, уже явно сдаваясь. "Только для пассажиров". Чи документы вызывают сомнения?» «Не бойтесь, ваши документы будут самыми, что ни на есть, настоящими», — он усмехнулся. «Кроме того, вы же контрабандист. Зачем вам садиться в порту?» Андрей посмотрел на него удивленно, подняв брови и всем своим видом демонстрируя недоумение. «Да ладно, знаем мы. Знаем, что у вас есть свои посадочные коридоры, в которых блокируются планетарные станции слежения». Андрей крякнул и покачал головой. «Не на всех планетах», — произнес он растерянно. «На Эдеме-2 есть и не один, там большой спрос на нелегальный товар, да и далеко не все контрабандисты боятся своего IEP-индекса». Андрей вздохнул. «Я не понимаю. Вы знаете про существование контрабандных потоков, знаете самих контрабандистов, вам даже известно, как мы обходим таможни, и вы ничего не делаете». Иван Степанович рассмеялся. Вы переоцениваете свое значение в экономике галактики, Андрей. Даже по самым высоким оценкам, объем контрабанды между мирами не превышает сейчас сотых долей процента от общего объема товаропотока. Уничтожь мы вас, и в межпланетной торговле ничего не изменится. А вот мы часть наших возможностей по сбору и анализу оперативной информации потеряем. существенную часть. Вы хотите сказать, что я не один такой попавшийся? Мне кажется, это очевидно. Контрабандисты, проникающие практически повсюду, ничем не связаны, это один из лучших источников неофициальной информации. Да, интересно. И вы всем предлагаете перевозить незаконные партии пряностей, редких металлов и контрафактной косметики? «Это наиболее естественная легенда для контрабандиста. Я же не могу отправить вас собирать информацию под предлогом проповеди христианства. Вы просто не войдете в то межпланетное подполье, в котором знают все, или, по крайней мере, обо всем слышали». «Это, это получается, организованная контрабанда под прикрытием официальных властей», усмехнулся Андрей. «Вы должны зарабатывать немалые деньги». «А как вы думаете, Андрей, из каких средств я буду платить вам за перевоз контрабандного груза?» «Знаете, у меня в бюджете нет графы оплата труда контрабандистов. И, кстати, вы не правы насчет прикрытия. И не надеетесь, никакого прикрытия не будет. Попадетесь в местной полиции, окажетесь на каторге 5 или на каторге 2, смотря где попадетесь. Дело не в том, что мы такие неблагодарные, просто ваша легенда должна быть идеальной». Мы спецы в своем деле, но и ваши братья тоже не промах. Если уж вы сумели организовать закрытые посадочные коридоры на ряде планет. Одним словом, любая попытка прикрытия с нашей стороны это большой шанс раскрытия и проиграть. И проиграть вам, а не нам. Впрочем, вы рискуете так же, как и в обычном вашем рейсе. И получаете столько же. «Я рискую больше, слишком много посадок. Мы честно платим вам за каждую». Пискнул сигнал вызова. Полковник извинился, вытащил из кармана блокнот, что-то просмотрел на его дисплее, отложил, снова посмотрел на Андрея. «Итак?» «Не знаю. Сумасшествие какое-то. Возить контрабанду для СБ Земли Первой. За деньги. И как альтернатива 200 лет каторги». А самое главное, что у меня, как всегда с вами, ощущение, что меня водят за нос. Я не понимаю, зачем вам та информация, которую я могу вам передать. Слухи, легенды, байки из портовых кабаков. В этом очень мало настоящих сведений. Мало, но есть. Закон сохранения информации. Ничто не возникает на пустом месте, и ничто не исчезает совсем. Ваша задача — собрать тот информационный ссор, что рассеян между мирами. А дальше уже задача для наших семантологов – вычленить из него те крупицы истины, которые в нем есть. Итак, Андрей, мое решение – партия контрабанды для СБ или 200 лет каторжных работ? Если я откажусь работать на вас, вы отправите меня на каторгу 5 прямо отсюда и прямо сейчас? Ну, конечно, чего тянуть. Тогда зачем вы спрашиваете о моем решении? Хотите, чтобы я озвучил очевидное – «Вот отлично, Андрей. Завтра с утра ступайте на свой совсем обычный катер и ждите. Груз и инструкции будут у вас на борту еще до полудня». Костер почти прогорел. угольев из местных ветвей, похожих больше на тугие рулоны прессованного торфа, не получилось. Но, прогорая, они развалились в пышущую жаром тлеющую кучу. «Лучше и не придумаешь для хорошего шашлыка». Андрей носком ботинка отгреб горящие ветви в сторону, для света подкинул на них свежего топлива, а над кучей разложил на камнях шампуры. Мясо Кашгарота оказалось необыкновенно вкусным, хотя, пожалуй, немного слишком нежным на вкус Андрея. Немного походило на натурального молочного поросенка, но было более легким. Андрей покурил, раздумывая, из какой же все-таки части тела этой животины бесконечности делают филе, Выпил еще водки и отправился спать».